Виталий Храмов, Старый Мамонт, Часть первая, Мерцание, Глава первая. «Ну, дети мои, что делать будем? Деньги-то, тютю, Спрашиваю я, испепеляя гневным взглядом этих прожорливых тварей, особенно одну, что мало того, что перестала меня греть ночами и сожительствует теперь со своим звери-собратом известным как Атос. «Черт, пора менять легенду. Так вот, эта ветреная, непостоянная тварь теперь отказывается жрать других тварей. Ей подавай мясо, и желательно не сырого, вареного в виде мясного рагу. Пустую кашу тварь не жрет, и охотиться не желает. Ах, ну да, я же и запретил». Реально дешевле ее кормить покупным мясом, чем выплачивать штрафы егерям. Тут бесхозной дичи нет. На всех номера госрегистрации и маячки ГЛОНАСС. А местные скверны какие-то бедные на съедобных тварей. Надо денег добыть. Выносит предложение молот, он же Портос, он же Капитан Очевидность. Не, не буду пока менять легенду. Не успели мы засветиться особо. Эти имена знают только охотники, не самые болтливые парни. Тем более, что после резни черного оплота не видать их и не слыхать. не этот туда же. Пятый с важным видом кивает. Спасибо, капитан Очевидность, не удержался я. А по делу? Молот все больше соответствует Портосу и все больше догоняет Атоса в габаритах сдутого Атоса, его боевую модификацию Халка не догнать никому. Это противоестественно. Даже стероидные фанатики на Земле не набирают таких форм. И Арамис вытянулся. Оказалось, что их миниатюризация не генетика, а тупо хроническое недоедание. Особенно разительно заметно по Арамису. Вытянулся, как побег бамбука. Как раз в таких случаях и говорят... Растет не по дням, а по часам. Да, Рамис, он же пятый. Последнее золото ушло на взятку, чтобы пятого не сожгли. И меня тоже. Козел драны, щенок, каналья! Убил клирика прямо в храме. Пошли упокаивать моего сожителя духа, клирик стал выеживаться. Заподозрил в нас тьму, тупой святоша. Метку повелителя скелетов, которая к нам прилипла, когда мы повелителя убили, от скверны не смог отличить. Кричать стал. Я и моргнуть не успел, как пятый ему рот заткнул метательным топором. А меня заткнул простым и понятным словом, сказанным по-русски Сука, Истинно великий могучий русский язык просто волшебен. Развязывая сомкнутый рот, даже не мэм. Старый добрый мат пробивает психологические стрессовые заторы, что мешали парню говорить. Но оказалось, что я слишком часто матерюсь, без излишних переводов для местных. Это не переводится. У дешифратора цензура прошита в биос. Пока я зависал от того, что не мой пятый заговорил, набежала стража. Заперли нас в кутузку. С бомжами какими-то. А потом пришел начальник райотдела милиции. Ассоциация с делом не подвела. Пришел с весьма простым предложением, простым и понятным. Миры разные, люди одинаковые. И утром мы наблюдали собственную казнь не со сцены, а со зрительских трибун. Вместо нас казнили как раз тех бомжей. Но мне не до общечеловеческих ценностей, слезы ребенка и прочей отвлеченной шелухи, когда своя шкура уютнее. Им, казненным, не повезло. У них не оказалось золота, а у нас оказалось. Нашлось, случайно. Как знал, как знал! Золото — такая штука, многое упрощает. Бывает, что осложняет, но тут упростило. Ясно, что с того милого городка пришлось бежать. Налегке. Без золота бежалось легче. А вот жить без золота... Совсем сложно. Жить, выживать. И что-то не попались нам больше твари с золотыми кругляшками в поясных тайниках. И вот мы сидим за столом таверны города, где живет целый князь с рогатым гербом, горест нагоняем медики по столу. Не то что на номер, на ужин не хватает. Как мы попали в этот город? По шерсти шли. К городу идешь, всем пох от города. Какие-то мужики в форменных накидках, как у ППС, пристают, угрожают, дезертирами обзывают. Странные. Хотя, говорят, тут война. Местный князь сахатый забурел и на императора батон крошит. Говорят, есть причина. Наследник престола вроде нахрен, что ли, этому оленю князю наступил. Обидел князя в общем. Странные люди. Ну, раздавил он тебе достоинство. Что теперь, сепаратистом становиться? Лавры стеньки разина снятся? Чеченец недорезанный. Дудаев местный. А мы тут встревая из-за ущемленных амбиций. Ну и что так загадочно молчим? Где деньги, Зин? Спрашиваю я самым суровым видом, и качаю головой. Потому что они оглядываются. Зину ищут. Тяжело мне с ними, только и умеешь что-то топорами махать. Вот. Пошли искать дом наемников, говорю я, ссыпая медики в тощий кошель. Идем. Пятый тащи за поводья нашел лошадь с нашей телегой. Да-да, еще одна огромная дыра в бюджете. Ураж ей еще покупай. Как-то сложно в этом мире с подножным кормом, травкой и ягелем. А все лень. Моя. Тяжело мне, видите ли, таскать броню и скарб на загривке. Опять матерюсь, забывшись, при детях. А они на ус мотают. Ну, арамису еще некуда мотать. А вот молот мотает. Полез у него пушок на губы. А вот у Атоса волосы растут только на голове. Расовая особенность. Даже там, где всегда спрятано от стыда, нет волос. В бане видел. И тело голое, как у змеи. Ни шерстинки. Зато на голове богато. Как удивиться, хороший. И еще ленточки в косы вплетает. Не смеюсь, реально. Много мелких косичек, как негры делают, только с ленточками. Сколько врагов убил, столько нитей должно быть. А у него не нитки, ленты. Просто он бродяг за людей считает. Я не считаю. Это первый раз бродяги у меня жуть вызвали. Теперь что хворост порубить? Считаю их штуками, а не как корк по головам. Ну, судьба у нас такая. Иные караванщики месяцами ходят без происшествий, а нам как наймемся, То бродяги, то твари, то гоп-стоп. Купцы быстро приложили палец к носу, сложили два к двум. Одни теперь мы ходим от города к городу. Купцы не нанимают нас, считают, у нас карма плохая. И не возразишь... Мы везучие, бесплатно бродяг мутузим. Как ни стало караванов, гоп стоп лихих людей и твари к нам интерес перестали проявлять. А бродяги тянутся. И были бы как в пограничье. Хорошо бы, но сплошь голодранцы. Просто кости. Даже железочки захудал, и не сдашь кузнецу за заточку топоров, чтобы расплатиться взаимозачетом. Сам им приходится править и точить. Дом гильдии. Пустой. Пустые столы. Только девица-красавица скучает за стойкой ресепшена. Нет, уже не скучает. Кричит нам фраза из классика, что с котами нельзя. Отправили кису-карамису, что стережет нажитое непосильным мордобоем. И Портос пошел, потому как киса и лошадь — это бурная химическая реакция. Не сочетаются они. Интересуюсь, почему такая красавица нервная? Не потому ли, что зал гильдии пуст? Сиротливые пустые столы, простаивающая кухня, прокисающее вино. И только одно предложение о найме на большой черной доске. Князь дома Лося нанимает воинов. Да-да, научился я читать. Потому как надоело деревенщины ходить. Выучил я правила, сложения и вычитания их иероглифов сопоставились в моей голове начертанное от пером и произнесенное топором. Тут им письменность явно китаец изобретал. Вот зуб даю. А если серьезно, то не иероглифы это, а черты. Наши историки такой период нашей земной истории называют «клинопись». А есть в мире еще руны, но руны — это тайный язык магов, потому как запитанные силой руны — заклинания. И имеют вполне реальную возможность изменять, как там дух говорит, материально-энергетическую структуру мира. Да, так выражается этот нахлебник. Подселился, не прогонишь. Я, между прочим, работаю, вякает дух. А я глябоклуша бью, злюсь я. Девица томно вздыхает. Не надо, прошу, а то я обед нарушу и так сдерживаюсь уже на самом краю капитуляции перед твоими ресницами. Естественно, говорю это вслух. Вот. Похоже, будет сегодня сеновал и большая чистая любовь. Нет, не будет. Когда я к ней наклоняюсь, пропадают всякие стремления низменности в неведомой выси. Просто и прозаически воняет. Вот такой я брезгливый. Чистоплотный чистоплюй. Да. Это еще одна дыра в бюджете. Мойни, купальни, пани. Горячая вода, одним словом. А это дорого. Даже раз в неделю разорение. Прошу позвать того, с кем я могу поговорить об этом найме. Других предложений нет. Этот олень, князь Лось, применил административный ресурс и парализовал работу гильдии наемников и охотников. Но охотники не особо и заметили. Они ушли в тень. А вот наемником иной работы, кроме как война, не осталась. Во всем Северо-Востоке. Вернее, во всем Северо-Восточном Союзе Чести. Так мятежники себя назвали. Интересно, император их так же называют, или как мы, данутые сепаратистами АТО? Хотя, неинтересно. Пусть вешают какие угодно ярлыки. Нам деньги нужны. «Можно, конечно, пойти в банк. Мы как раз проходили мимо их помпезного здания. Но чутье мне подсказывает, что не стоит. Она, чуйка, боится геморроя. На себя, чуйку!» «Черт!» — угораздила жена свести этого долбаного купца в воюющую страну. «Чтоб ты разорился!» «И тебя с этого лосиного острова тоже не выпустили!» «Позарился на надаренного коня!» старую клячу и ветхую телегу. «А регистрироваться вы будете?» — кричит в спину регистраторша. «А смысл? Наемники гильдии стоят дороже. Страховка, опять же, скидка при найме жилья, что принадлежит гильдии, не только в этом городе, а в любом крыле гильдии. Скидка на обеды в нашей кухне, а если регистрируетесь как рота, то расценки идут отрядные, а не личные». «И сколько нам это будет стоить?» С тех, кто регистрируется сейчас. Девушка показала на пустую почти доску. Ничего. Все взял на себя дом лося. А обычно два медных сличника, серебро с роты и десятая доля заработка постоянно. По-божески. Киваю я, разворачиваюсь и иду к ней. Что от нас требуется? Анкета? Что? Нет. Вы ответите мне на вопросы, я заполню вот эту карточку и все. Ну, давай. «Спрашивай», — улыбаюсь я, — «не анкета, картотека». «Какое название у вашего отряда? Численный состав?» «Вот блин! У нас нет названия. Нас пятеро. А наш боевой зверь считается?» «Нет, не считается. Но это не важно. До десятка, до сотни или тысяча. Тысяча уже имеют право на свой флаг и называться полк. И расценки идут иные. А четыре или пять — неважно». «Нужно название. И клятва, клириками утвержденная, Или магом крови. Но магов крови в городе нет. Тогда ваша стоимость сразу возрастает на треть». «И сколько будет?» «Если лично с оружием заказчика — 20 медиков в месяц. Со своим — серебрушка. конна 10. Маг — уже золотые расценки». «Вы не маги?» «Жаль, что нет». «Рота...» «У вас до десятка со своим оружием, вы тоже от десяти серебра». «Не рота, по отдельности...» Она морщила лоб и считала, сколько будет один умножить на 4. «Вот, лицо озарилось». «Пять!» Все же она посчитала кису за наемника. «Бывает. Мы пойдем роту оформим, название придумаем хорошо, говорю с ней, как с ребенком». Все же сильное впечатление на меня произвели ее успехи в арифметике. Выхожу, полголоса рассказываю своим родственникам этот анекдот. Тоже лбы морщат. Украдкой от меня пальцы загибают. Тоже озарение на лицах. «Четыре!» Они поняли соль юмора. «Нет, она кису посчитала. Мне стало грустно. Придется учить их считать». А я-то думаю, а что они живут так щедро? А они просто считать деньги не умеют. И читать. Еще одно ермо на шею. И читать придется научить. А мы все как-то спаринги да спарринги в любую свободную минуту до способа оказания первой доврачебной помощи изучаем. А надо их бы в школу загнать. Хотя бы в начальную. Вздыхаю. Школа в этом мире роскошь. Умеющий читать и знающий хотя бы начальный счет, как эта девица, уже, наверное, спецы и белые воротнички могут работать офисным планктоном. Вон, девушка стоит же за стойкой, а не полы или сковородки драет. Ладно, сам научу. Блин, неужели это так сложно? Да и умеют они. Хоть на пальцах, но умеют. Работаем одним словом да и девушка не безграмотная считать умеет это я юморил ради юмора она же сказала треть значит дроби понимает просто долго считала всякие проценты да и шутка не удалась хотя удалась ребята чувствуют себя уязвленными легче будет их за парты усаживать так проехали говорю давайте быстренько придумаем название Надо что-то неприметное, не помпезное, но отражающее суть. Опять беда. Ну не будем же мыть дартаньяна три мушкетера. Или их вариант сильные руки. Ага, крепкие затылки. Великолепная пятерка. Вообще класс. По запахло. А, это лошадка наша виновата. Четыре танкиста и собака. Придумал! Я, пан Яник гля. «Быстренько! Уже полчаса ругаемся на пустой желудок, а нам еще клирика нотариуса искать!» «Черт!» — в сердцах кричу я. «Жрать хочу!» «Я иду искать клирика. Если не придумаете к моему возвращению название, назову команду «Яблоко». «А что? Стив Джобс так и сделал!» Надгрызанное яблоко судьбы получилось. Какой-то попаданец с планшетом оказался в нашем далеком прошлом в Древней Руси. Отсюда сказка про блюдечко с голубой каемочкой. Яблочко катается, сказки показывает. А мое блюдечко злой дядька отобрал. Божественный гопник. Нашел здание храма. Благо, нетрудно. Ищи центр города. Иди на шпиль с треугольником. Сложнее было договориться. Составление и освещение клятвы имело определенную стоимость, а у меня денег нет. Но зато есть большой опыт бизнеса по-русски. Бартер и взаимозачет. Тогда, в 98 и 99 денег вдруг не стало. Сказали, кризис. Но мы же не американцы, чтобы бизнес закрывать по такому мелочному поводу. Работали дальше. Ты мне, и я тебе. Благо, все друг друга знают, как облупленных. Изучили друг друга еще в лихие годины, когда киллеры толпами бегали. Выжившие были, как одна большая семья. Все обо всех знают, и так же, как в хреновой семье, друг друга любят до да скрежет Но в этот раз как-то общаком решили, что или все дружно выгребаем, или все дружно валим в туман небытия. Скооперировались. Взаимозачеты. Все всем должны. Кругооборот обязательств в природе. Оглянуться не успели за этой суетой, и кризиса нет. Но у нас, у бывших советских, жить без денег в крови, не привыкать. Не успели мы перейти психически сменевой торговли на денежные отношения. У нас еще сохранилось кое-что, что не продается. Что дороже денег. Честь, слово, например. Как там прекраснодушные мечтатели-утописты на заре социализма мечтали, что денег вообще не станет? И такое может статься. Только вот беда, все их мечты имеют один из ян. Требует человека, что будет жить по совести. А вот это уже нереально. Чтобы все-все поголовно жили равно по совести? Все равны? Всегда найдется кто-то, кто будет жить равнее. Как там про слабое звено? Не зря пелась песня, что все совки связаны одной цепью. Так и было. Но слабые звенья цепь разомкнули. Говорили, свободу мы получили. А по мне, рабство мы получили, денежные кандалы, невидимые, но очень прочные и тяжелые. Получили мы свободу от совести, от чести, достоинства, от безопасности, спокойствия, благополучия, свободу от будущего. Только в 21 веке начали стягивать цепи обратно, и то... Ах, какая мне теперь разница? возвращаюсь к моим... Баранам, что так и топчутся у гильдии наемников. «Пошли», — говорю. «Да, название придумали?» «Нет, но яблоком быть не хотим. Дед, а как называется вот это?» Молот мне показывает на почти игрек щель в наших шлемах. «Игрек», — отвечаю я. «Так и назовемся, Игрики?» «Мне нравится», — басит Атоскорг. «И мне», — говорит Портос Молот. Арамис, пятый, кивает. Кису можно и спрашивать. Она, как тот Муму Герасима, на все согласная. «А сколько у нас шпаг? Четыре!» Вырвалось ассоциативно. Переглядываются, но уже привыкли к моим чудинкам. Клятва простая, как законы робототехники. Не причинять друг другу зла ни действиям, ни противодействием, ни словом, ни делом, ни помыслам. Что-то такое. «Почему мне фиолетово?» «Потому как не верю я никаким клятвам. Верю другим способам достижения лояльности, верности и сложения коллективов в единые команды. Клятва — это для меня официоз, необходимая бумажка, не более. Ножи, кровь на пергамент, печать засияла. Все, клятва работает. А теперь танцуем, пою я. «Сегодня мы с тобой танцуем». «И забываем обо всем!» «Нет, не танцуем. Дрова рубим. Огромную гору кругляков колем на поленье, складываем штабель дров стеной поленьев. Клирик жалуется, что эта война с ересью в порубежье. Оставила его без прислуги, послушников. А это глупая война за глупую девку без прихожан. Рубим, как заведенные, дотимно. Но святой отец... Впервые вижу святошу, которого так и тянет именно так назвать. Нас накормил, пусть и довольно просто, но обильно. Каша, квашеная капуста или что-то очень похожее. Хлеб, что-то типа белого кваса или легкой браги. Да еще и на ночевку разместил. И еще часа два забавлялись мы с ним теологическими спорами. «Сколько надо схлопотать скверны, чтобы оскверниться?» Этот цветоша увидел наши метки, но верно их распознал. Сказал, что еще пара недель сойдет само, и духа вам не учуял. Световал, что не дал ему три единой столько силы, а то помог бы изгнать. На вопрос, почему не тащит меня на костер, ведь во мне сущность сидит, отвечает, что тьмы скверны во мне не видит, значит, сущность не зловредная. Тоже рассосется. А вот эта наработка Чеса, или как там его на самом деле звали, показала себя отлично. Я про уравновешивание магических излучений. Не придумал еще название. Священник не увидел во мне ни родственного света, ни вообще никаких магических проявлений. Стелс. Придумал. Не, не годится. Как-то по-собачье. Пусть будет скрыт. По-нашенски. А метка? Дух говорит, что метка — это другое. «Чуждая! Ее нельзя закрывать, иначе начнется отравление скверной!» «Утром идем наниматься!» Занимался нами солидный мужик, видно, что опытный вояка и чинный вельможа с шикарными седыми бакенбардами. «Что значит игрики? спрашивают. «Ничего», — пожимаю плечами. «Имя это мое!» «Нас оценили, взвесили и посчитали. зачет пошло все!» вас сформированная команда, неожиданно он о нас слышал от купцов. это Этакая рекомендация, свое вооружение, наличие обоза, амулеты защиты, которые казенный маг тут же и зарядил. Положили нам аж шестнадцать серебрушек в месяц. «Прикиньте!» И отправили на плац учиться. «Как в той песне, ты в армии теперь!» «Опять!»